Глава 5. Когда же мысль ищет в этой материи, что в ней доступно уму, она говорит себе, «Это не нечто отвлеченное, как жизнь, как справедливость, ибо это телесная материя. Но она и чувственно не воспринимается, ибо в невидимом и неустроенном ничего нельзя увидеть и воспринять. Когда это говорит себе человеческая мысль, То к чему сводятся ее попытки? Знать, не понимая, или не понимать, зная.